Эпилог первой части В розовых аллеях Ленра с Арделаном уже ждали, давно и с нетерпением. Первыми почти сразу, как темный со светлым сначала разломали мебель, потом поговорили и вместе укатили в заводской район на машине сель, угнанной из мастерской. Туда подоспело семейство Ласнера. Всем составом включая дальнего родственника Ириду, взбаламутил их прибежавший в панике Отти, и те немедленно сорвались бежать и спасать, что оказалось весьма, кстати, для будущих угонщиков удачно с ними разминувшихся. Правда, спроси их, кого именно нужно спасать и от чего, не ответили бы, что совсем не мешало общему энтузиазму. Обнаружив, что дом пуст, Они посовещались и решили пока там остаться, устроив то ли засаду, то ли комитет по встрече. Пригодился, как тут же выяснилось, именно последний. Сразу вслед за ними в контору явились Пратенс и тот, кого ему поручили привести, господин Шернал, только что выпущенный из тюрьмы бывший учитель математики из бывшего же приюта. Едва увидев худющего, совершенно седого, но сохранившего идеальную осанку господина, Дарьев всплеснула руками и, не слушая никаких возражений, потащила того в кухню кормить. Даже помыться отпустила лишь после супа, пока разогревала рагу. Как раз к нему и к зайчатине в сметане подоспела еще одна гостья — Спокойная и деловито позвонившая в дверь приемной. Когда прати чуть опасливо приоткрыл створку, ему, словно секретарю, протянули визитку сель. «Я бы хотела увидеть госпожу Ленра, если это возможно». Тот внимательно присмотрелся к фигуристой и все еще потрясающе эффектной блондинке, которую не портили ни возраст, ни свежие царапины через всю щеку, и посторонился, приглашая даму внутрь. «Мы бы тоже этого хотели, и тоже надеемся, что это возможно. Госпожа Нупрев, если не ошибаюсь». «Далеко пойдете, юноша», — кивнула та, плотно прикрывая за собой дверь. «Что происходит? Вы знаете?» Но потом принюхалась к ароматам, поднимавшимся из кухни, и поправилась. «Хотя, пожалуй, говорить лучше будет за столом. Правильно?» Спорить Пратенс не стал, охотно проводив даму вниз. Но до серьезного разговора дело у них так и не дошло. Аккурат к десерту явилась, наконец, и сама хозяйка, с помпой вывалившись из багажника собственной машины. Зрители, сбежавшиеся в гараж всем составом, как только авто с Арделаном за рулем показалось у ворот, Наблюдали за представлением в состоянии, близком к шоку. Кроме разве что, госпожи Нупрев явно готовы и не к таким поворотам, причем всегда и постоянно. Первой пришла в себя Рида, снова всплеснув руками и ринувшись укутывать своей шалью это голоногое явление в мужской рубашке, едва прикрывавшей колени. «Боги всеблагие!» «Да отвернитесь же! Нечего пялиться! Пойдем сель, я помогу. В ванную, да?» Оценив толпу, от которой у нее заребило в глазах, Ленра обреченно выдохнула. Так и знала, что этим кончится. «Интересно, это уже все темные, что остались в столице? Или парочка пока не успела сюда добраться?» «Точно!» — оживился Сарделан. Весьма экзотично, но не сказать, чтобы совсем уж плохо смотревшийся в пиджаке на голое тело. Нужно закряда предупредить. Пусть успевает, а то придется без него начинать. Что? Начинать? — оторопела сель. Я думала, все уже кончилось. Боюсь, что нет, — качнул тот головой. Сковырнули мы лишь кусочек айсберга. Теперь нужно разобраться, на чем он держался и почему. — Ну, хоть так, — вздохнула Ленра, позволяя, наконец, утащить себя в сторону ванной. — Если бы выяснилось, что мы лишь пыль с него смахнули, я бы точно не пережила. Конец первой части.